Но так как все эти наблюдения довольно однообразны, то я и ограничусь лишь рекомендацией гипноза как весьма действительного средства против этих состояний и вообще против болезненных влечений. Даже разнообразные формы половых извращений, против которых мы почти не имеем действительных лечебных средств, как показал им личный опыт, уступают действию систематически произведенных внушений, не исключая даже тех случаев, которые развиваются на почве неблагоприятной наследственности, как показывает один из описанных мной случаев. Надо заметить, однако, что в тяжелых случаях целесообразнее совмещать систематически проводимые внушения с другими лечебными мероприятиями, из других психических расстройств, как мне показал опыт, могут быть излечиваемы с помощью гипнотических внушений навязчивые идеи и различные виды патологического страха, затем существенную пользу внушения приносит при болезненно удрученном настроении при обманах чувств в особенности у истеричных при ипохондрических идеях, при состояниях выражающихся вялостью мышления.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 Несомненно далее, что лечению гипнозом доступны и различные органические поражения нервной системы. Но само собой разумеется, было бы совершенно неуместно думать о возможности излечения с помощью гипнотизма таких нервных недугов, которые обусловлены дегенеративными или воспалительными процессами нервной ткани – как органические параличи движения и чувствительности, стойкие органические поражения воспринимающих органов, атаксия движений при спинной сухотке, атрофические параличи и тому подобное, Так как, однако, при всяком органическом заболевании нервной системы имеются расстройства, обусловленные сопутствующими функциональными изменениями соседних и более удаленных участков нервной ткани – имеющими в основе своей более или менее временные или, по крайней мере, нестойкие нарушения кровообращения и питания, то этим самым и дается возможность некоторого влияния гипнотических внушений на нервные поражения органического происхождения. Кроме того, известно всем, какое влияние на развитие и усиление последних оказывает удрученное настроение. обусловленная чаще всего сознанием неизлечимости или тяжести недуга, так называемый упадок духа вообще, и неизбежно следующая за ним апатия. А все эти явления, как мы видели, прекрасно поддаются гипнотическим внушениям. И таким образом, с этой стороны также дана возможность влияния гипнотизма на органические нервные болезни. Ничем другим как влиянием на настроение, внимание и волю, и вместе с тем на кровообращение я могу, например, объяснить себе поднятие физической силы, наблюдавшееся мною под влиянием гипнотических внушений в парализованных членах при хронических спинномозговых болезнях, и даже в одном случае амиотрофического бокового склероза, а также наблюдавшаяся в нашей клинике уменьшение области анестезии при несомненной серингомиелии. Подобным же образом, без сомнения, следует объяснить и указываемое некоторыми авторами влияние гипнотических внушений на ускорение лечения инфекционных лихорадочных процессов, например, острого воспаления легких, малярии и прочего. Таким образом, и в органических процессах лечения гипнотизмом находят себе иногда довольно благодарную почву, которая, по всей вероятности, расширится еще со временем при дальнейшем изучении гипнотического врачевания. Но несомненно, что область чудесных излечений с помощью внушений есть область неврозов по преимуществу, в особенности же истерии. Давно было известно, что долголетние истерические параличи и контрактуры чудесным образом излечиваются, и сами собою, при том или другом случае, вызывающим сильное душевное волнение у больных, например, при испуге во время пожаров. Но если мы в гипнотизме имеем такое средство, которое может с успехом заменить психическое влияние моментов, приводящих истеричных в испуг, и тем... излечивающих долголетние их параличи и сведения, то, очевидно, с изучением гипнотического врачевания мы не имеем уже надобности предоставлять страдающих целыми годами истеричных игре-случая, которого может не наступить в течение многих месяцев и даже целого ряда лет. Имея в виду, что гипноз, как известно, вызывается не у всех людей в достаточно глубокой степени, прославляемое же некоторыми из французских авторов, изучавших истерию, постепенное приучение к гипнотизму и к вызыванию все более и более глубоких его степеней, имеет значение далеко не во всех случаях. Некоторые авторы направили внимание на отыскание таких средств, которые наиболее верно содействовали бы вызыванию более глубоких степеней гипноза. В этом отношении предварительные приемы гипнотических средств – хлорала, сульфанала – существенно содействуют вызыванию и отчасти усилению гипноза. Но и в этом случае лиц, у которых вызываются лишь слабые степени гипнотического сна – далеко не всегда удается привести в более глубокие состояния гипноза. По-видимому, много лучше в этом отношении действует сомнофор. Но в тех случаях, где не удается вызвать глубокого сна, мы можем пользоваться не без успеха и более слабыми степенями гипноза для исцеления недугов с помощью внушений, так как опыт показывает. что и в этих случаях последние оказываются действительными, если они проводятся настойчиво и систематически. Даже в наиболее слабых проявлениях гипнотизма, выражающихся простою дрематою, внушение, многократно повторяемое гипнотизатором, оказывает существенную пользу и даже излечивают такие упорнейшие психические расстройства, как навязчивые идеи, длившиеся в течение многих месяцев. О лечении внушением в бодрственном состоянии. Должно иметь в виду, что в последнее время развелись и другие способы психотерапии, родоначальником которых явилось гипнотическое внушение. И здесь необходимо на них остановиться несколько, тем более что некоторые болезненные состояния предпочтительно лечатся не гипнозом, а иными способами психического воздействия, которые объемлются одним понятием психотерапии. Здесь прежде всего следует упомянуть о лечении одним внушением или о лечении внушением в бодрственном состоянии.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 Внушаемость представляет собой разнообразной степени, но будет ли она большей или меньшей, она во всяком случае имеется в той или иной степени, и потому лечение внушением в бодрственном состоянии представляется возможным у всех вообще лиц, хотя оно требует обыкновенно более значительного времени и больших усилий у лиц, слабо поддающихся внушению.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 Вот, например, как одна из истеричек, на которую самый гипноз оказывал неприятное впечатление, отзывалась о лечении собственно внушением.